Глава 14 Об обязанностях Меркурия и Марса. Но как отнести Меркурия и Марса к каким-либо частям мира или к действиям Божьим, совершающимся в мировых элементах, они не додумались, а потому приставили их к делам человеческим в качестве управителей речью и войной. Если Меркурий имеет власть и над речью богов, то господствует и над самим царем богов, коль скоро по его власти говорит или получает способность говорить Юпитер, что, конечно же, нелепо. Если же ему приписывается власть только над человеческой речью, то трудно поверить, чтобы Юпитер, согласившись спускаться с неба не только к детям, но и к животным в период кормления тех и других молоком матери, почему и называется Румином, не захотел принять на себя заботы о нашей речи, которой мы превосходим животных. Следовательно, Меркурий и есть этот самый Юпитер. А если Меркурий означает «саму речь», как показывают толкования его имени, ибо Меркурий как бы бегающий посредник, медикуриус, меркуриус, и назван так потому, что речь между людьми перебегает от одного к другому так как речь или толкование, которое, конечно, относится к речи же. Поэтому же далее он заведует торговыми сделками, так как между продающими и покупающими посредницей служит речь. Крылья на его голове и ногах означают речь, быстро несущуюся по воздуху. Вестником назван он потому, что посредством речи делаются известными все помыслы. Итак, если Меркурий означает «речь», то он и по их собственному признанию не бог. Но когда они делают себе богов, которые не суть и демоны, то, обращаясь с молитвой к нечистым духам, они и подпадают под власть тех, кто не боги, а демоны. Равным образом, не придумав и для Марса никакого элемента или части мира, где бы он заведовал какими-нибудь действиями природы, они назвали его «богом войны», которая представляет собой дело человеческое, причем дело нежелательное. Поэтому дару счастье вечный мир Марсу нечего было бы делать. Если же Марс означает саму войну, как Меркурий и речь, то как ясно то, что он не есть Бог, так же от души желательно, чтобы не было и войны, хотя бы и ложно называемой Богом. Глава 15. О некоторых звездах, которые у язычников названы именами их богов. Но, может быть, эти боги — суть те звезды, которые названы у них именами этих богов? Ибо одну звезду они называют Меркурием, другую — Марсом. Но в числе их есть и такая звезда, которую они называют Юпитером, хотя Юпитер представляет у них весь мир. Есть звезда, называемая Сатурном, хотя Сатурну, кроме того, они и приписывают заведовать немалой субстанцией, а именно субстанцией всех семян. Есть самая светлая из всех звезда, которую они называют Венерой, и однако ту же самую Венеру они считают и Луной. Впрочем, об этой самой блестящей звезде спорят между собой, как о золотом яблоке, Юнона и Венера. По словам одних, Люцифер — звезда Венеры, по словам других — звезда Юноны. Впрочем, как и всегда, победа остается за Венерой. Большая часть из них эту звезду приписывает Венере, так что с трудом можно найти кого-нибудь, кто думал бы иначе. Но кому не покажется смешным, что звезда Юпитера, которого они считают царем всех, затмевается блеском звезды Венеры? Ведь его звезда должна была бы быть настолько ярче остальных, насколько он сам могущественнее всех прочих богов. Темнее, говорят, его звезда, кажется потому, что она выше и гораздо дальше от Земли. Но если высшее место этой звезде дало высшее достоинство Юпитера, то почему же Сатурн на небе выше Юпитера? Или суетность мифа, делающая Юпитера царем, не смогла проникнуть до небесных светил, и чего Сатурн не получил ни в своем царстве, ни в Капитолии, то предоставлено ему, по крайней мере, на небе. Но почему не получил никакой звезды Янус? Если потому, что он мир, и что в нем они все, то ведь и Юпитер мир же, и однако же звезду он имеет. Или он решал свои дела по мере возможности, и вместо одной звезды, которая не имеет между светилами, получил столько лиц на Земле. Наконец, если Меркурия и Марса, дабы их можно было отнести к числу богов, считают частями мира, единственной из-за их звезд, так как речь и война ни в коем случае не суть части мира, а человеческие дела, то почему же овну, тельцу, раку, скорпиону и прочим небесным знаком – из которых каждый состоит не из одной звезды, а из многих, и которые, как утверждают, находятся гораздо выше звезд Меркурия и Марса, на самом верхнем небе, где более постоянное движение дает небесным светилам неизменный путь? Почему им не посвятили они никаких алтарей, никаких культов, никаких храмов? Почему не причислили их, не говоря уже к богам избранным, но хотя бы к богам-плебеям?